Он доставил из рукава пару щипцов, до в этот момент вдола, сделала резкий прыжок в его сторону. Тут же её схватил староста Пристолов. Она вырывалась шипя, словно дикая кошка, Вожа в это время вырвал щипцами гвоздь из черепа, высоко поднял его, чтобы показать всем собравшимся и положил на стол судьи. Удава разом обмякла в руках старосты, и тот ослабил хватку. Теперь Она опиралась на стол отельенькой головой невидищим взглядом.